Глава восьмая. Роман. Полы помыть все же пришлось. Проблемы с Аллой отцом мне не нужны. Пока ехал из гимназии и уже у себя в комнате все думал о том, что случилось в классе. Нафига я полез ее целовать? Я же хотел заставить заучку мыть полы. Кажется, рядом с ней меня совсем коротить стало. Я теряю над собой контроль. Просто не могу держать свое тело и чувство в узде, когда вижу ее близко, ощущаю ее тепло, И имею возможность прикоснуться. «Чувство?» «Я сказал чувство!» Упал лицом в подушку. «Болин!» Кажется, архип прав, и я испытываю к ней что-то. Раньше просто нравилось троллить ее, и когда она бесится. Но теперь я как больной слюни пускаю при виде нее и хочу узнать вкус ее губ. Перевернулся на спину и выдохнул. Пора с этим завязывать. Мне нельзя к ней подходить и трогать ее. Иначе я совсем с ума сойду, а еще сполюсь как младшеклассник. Не хочу, чтобы надо мной ржали все. Это просто на вождение нелепое какое-то. Не может она мне нравиться, не может. Но осознание, что подходить к ней больше нельзя, дало и новую мысль, что мне будет трудно это сделать. Я подсел. Только Катя меня не переваривает, от поцелуя вбежит как от огня и боится. До сих пор стоит в ушах ее фраза: "Я боюсь тебе". которая по необъяснимым причинам причиняла мне боль. Да, потом мы еще утак кормили, помнишь? Ага, с кормили им пол баттона. Смеялся я, вспоминая тот день рождения в этом самом кафе. Я и мама сидели за столиком у окна и болтали. Как хорошо, что она прилетела. Мы говорили о гимназии, об оцене нашей группе. Только с мамой так легко. Отец все чаще рычит и приказывает. Хоть и любит меня, я это понимаю. Ром, я хотела тебе кое-что рассказать. Смущенно улыбнулась мама и глянула на меня. Я смотрел на нее в ожидании продолжения. У тебя появится брат или сестра, сказала она. Мы с Джоном ждем малыша. Фумля, невольно сморчился. Начинается. Ты не рад? Огорчилась мама, уловив, конечно, мою смену настроения. Да нет, мам. покачал я головой. «Ну не люблю я детей, так и не мне их нянькать. Пусть рожают хоть футбольную команду, это их дело. Но все же что-то такое царапнуло сердце. Я больше не буду единственным сыном у мамы. Но я понимаю, что у нее теперь другой муж, и ей хочется построить с ним свою семью, раз уж наша не сложилась. Я постараюсь это принять, а сейчас не огорчать маму своей кислой миной». Я пока не понимаю, как к этому относиться, если честно. Но ты сама рада? Конечно, ответила она. Ты у меня вырос, а так хочется снова подержать на руках рялечку от любимого мужчины. Ну фу, ма, отмахнулся я. Гадость же. Я рад, что ты рада, но давай без этих вот соплей. А между прочим, хмыкнула она. Эти самые сопли скоро появятся и в твоей жизни. Ты ведь у меня уже вон какой жених. Да прекрати, ма. Нахмурился я. На фига мне оно надо! Живу себе спокойно. И нет девочки? Какой еще девочки? Ну как какой? Округлила она глаза. Любимый, конечно. Задумался. Почему-то всплыл образ рыжий. Да, ну нафиг! Изыди, уйди из моей головы, зараза! Нет у меня никакой девочки. Мой взгляд зацепился за уже реальный облик заучки. Романова шла практически под руку с Поповым ко входу в кафе. Она пришла сюда с ним. Она с ним! За несколько секунд они дошли до двери, а я совершил разбег от спокойного зайчика до бешеного кровожадного медведя.